Лекция 77 Положение дел, путевые заметки, преобразовательные начинания, проект императорского совета, политические идеи Екатерины Второй, происхождение, составление и источники наказа, цензура и критика наказа, содержание наказа, мысль наказа. Внутренняя политика Екатерины по своим задачам не было проще внешней. В последней надобно было показать силу империи и удовлетворить национальное чувства В первой предстояло проявить блеск власти, упрочить положение ее носительницы и согласить враждующие общественные интересы. Притом и орудие и действия были не в пользу внутренней политики. Вместо вооруженной силы, заслуженно прославленной и дипломатии с ее тонкими комбинациями, здесь чиновничество с его безвыходной косностью, рутиной, и дворянство с его невежеством и древней ленью, на которую горько жаловался бывший канцлер Бестужа Фрюмин.